Александр Алексеенко В паутине расходящихся миров Глава первая Да будет благословенна корпорация Да будет благословенна корпорация Именно так звучат первые слова пробудившихся от анабиоза людей на космических станциях бороздящих просторы дальнего космоса. Посмотри на изыскателей, осваивающих новые миры и готовых рапортовать о планетах, пригодных для колонизации. Именно так звучат слова работников, заступающих на смену в одном из многочисленных заводов-филиалов корпорации, унесенных ветром колонизации на бесчисленное множество колоний планеты Земля. Ощути шум ударов, молотов, простых рабочих, днем и ночью поднимающих благосостояние всего общества своей монотонной работой, жар углей от пылающих гудящих печей, никогда не оскудевающих и не прекращающих, ляск цепей порабощенных машин, словно древних элементалей, закованных некогда грозой пантеона мифическим Зевсом в Тартаре, несущих тяготы на благо человека. Именно так звучат слова военных, кушающих пот и кровь в боях с ордами чужих на дальних границах исследованного космоса, неустанно бросающихся в бой защитников последнего и первого рубежа на пути чужих корпорации. Именно судам корпорации принадлежит первая встреча с инопланетной цивилизацией. По всему необъятному космическому пространству человечество долго искало братьев по разуму, иные формы жизни, признаки угасших цивилизаций, но не встречали ничего даже отдаленно похожего. Философы склонялись к уникальности человека, политики крутили у виска при очередных заявлениях о контактах, а военные мундиры сменялись комбинезонами экспедиционных групп. Поначалу все шло хорошо, Флота двигались все дальше в разных направлениях, с каждым днем оставляя позади все новые световые года, удаляясь от далекого, больше похожего на астероид с атмосферой прародителя. Пока все же не встретили и непростые формы жизни, но цивилизацию, словно вышедшую из фильмов примерно на том же уровне технологического развития. Когда первый контакт ждут столько лет, сменяются поколения, но все равно капитаны, считающие этот параграф совершенно ненужным по уставам экспедиционных флотов, доставшихся им в наследство от своих прославленных предков военных, учат его на зубок. Там, в чернеющей пустоте безумного космоса, экспедиционные корабли повстречали форму жизни, напоминающую больше осьминога, чем что-то еще. Сначала ученые приняли существо за первого встречного представителя фауны космоса. Столь сильно было его сходство с живым существом. И пока морской скорпион, как назвали удивительного пришельца, казалось, спал, растянув свои огромные щупальца на сотни реальных километров, командир флотилии отдал приказ о начале процедуры сканирования. Показания приборов не лгали. Биологические ткани и прочие особенности говорили о том, что корабль живой. Однако этого было недостаточно. После второго детального сканирования выяснилось, что внутри есть образования, похожие на комнаты и каюты. А также угадывались контуры и присутствие членов экипажа, лишь отдаленно напоминающих гуманоидов. Корабль-существо отреагировал на сканирование негативно подражая напуганной лошади, взбрыкнул передними конечностями отростками и испустил по множеству радиочастот вопль в глубины мрака. Испугавшись, что чем-то навредили системам живого инопланетного корабля, командир экспедиционной флотилии приказал остановить сканирование. Капитаны соединений экстренно прибыли на флагман, где состоялся консилиум лидеров экспедиции — Разгорелись жаркие дискуссии о произошедшем. Участники совещания спорили и кричали, и потому люди не заметили, что чужие на своем корабле занимают боевые посты и готовятся к бою. Но все речи резко затихли, и последующие события развивались стремительно, когда в системе появилось множество других кораблей, как имеющих сходство, так разительно непохожих. Однако все инопланетные корабли объединяло одно — Они были живыми и имели весьма ужасающий облик обитателей морских глубин. Обладая всем необходимым оборудованием, первый галактический экспедиционный корпус начал процедуры контакта. Вопреки ожиданиям, на все попытки связи инопланетяне не отвечали. Тогда командир соединения предложил послать световой зонд, чтобы попробовать светом привлечь внимание, и спроецировать в космосе картинку. Весьма спорная и рискованная идея. Все застыли. Казалось, само время остановилось, когда аппарат, мерцая белыми лампами, приблизился к флотилии чужих. По параболической траектории, все сильнее замедляясь, чтобы действие нельзя было назвать агрессивным, дрон медленно вышел на нужную точку. Связной промокнул платком пот, обильно проступивший на лбу. Самое сложное было выполнено. Нажав на кнопку, он запустил ретранслятор с заготовленными записями. После двадцати секунд видео зонт оказался сбит. Заподозрив неладное, главнокомандующий первого галактического приказал разворачивать корабли, совершить экстренный световой маневр и выходить из системы. Спустя несколько мгновений прибыло еще два флота чужих. Именно на этом месте связь с флотом исчезла. Судьба флота остается неизвестной до сего дня, потому что армада чужих была не единственной. Началось полномасштабное вторжение по всей линии соприкосновения с доселе неизведанным сектором галактики. Именно в таком виде возникла эта запись перед директоратом корпорации, опускающих взгляды и роняющих головы на свои руки. Они высказывали робкие надежды, предполагали, что чужие остановятся, и этот инцидент останется пограничным конфликтом удаленной системы. Ха, как же! Уже там в зале суда съезда директоров корпорации Постепенно стали приходить новые, сначала одиночные, сообщения с рубежных колоний. А потом началась канонада. Сообщения посыпались, как и множество других записей от дальних пограничных планет. Практически все они сводились к одному сценарию. Появлению огромного корабля над поверхностью, видимо, восквозь атмосферу, после чего все видео обрывались. Агрессоры не останавливались, они только начинали. Корпорация не могла проигнорировать полномасштабное вторжение чужих, поэтому ее титанические мощности стали перекраиваться на военный лад и армейское производство. Экспедиционные корпуса отзывались, переоснащались и возвращались на рубежи уже тактическими флотилиями поддержки. Исследовательские станции переделывались под нужды верфей по производству новых флотов и становились неприступными аванпостами на пути чужих, а искусственные миры готовились к приему беженцев. Корпорация становилась первым оплотом сопротивления на пути чужих и защитником человечества. «Стойте, погодите, как?» Вы все еще не знаете, что такое искусственные миры, спросит вас любой обыватель из будущего, и будет прав. Это сейчас, в нашем 21 первом веке, людям кажется, что они достигли высот развития технологии. Но люди забыли или даже никогда не знали, как когда-то давно мир жил без телефонов, телевизоров и прочих совершенно необходимых и даже нужных для минимального уровня жизни приборов. Так и сейчас. Технологический уровень не стоит на месте, наука развивается, и мы растем вместе с нашими знаниями, прежде всего над самими собой. С ростом технологий возрос порог вхождения, блокируя для части населения доступ к благам, а часть общества не развивалась вовсе, оставаясь примитивными и недалекими варварами. Это совершенно не устраивало корпорацию. Но сейчас речь не о том, какие меры были предприняты умными людьми, чтобы повысить грамотность населения, а о расходящихся мирах. Так постепенно в быт человека будущего начали входить искусственные миры, заняв свою нишу между экспедициями и играми с погружением. И со временем они стали такой же неотъемлемой частью современного общества, как и другие технологии, возникшей гораздо раньше. Искусственные миры — это технологическое чудо, вершина инженерной мысли, полностью искусственный образец замкнутого на себе континуума, сделанный и живущий по своим законам, с альтернативными и, порой, совершенно не похожими на земную историю сценариями развития. Вселенные с магией, параллельные реальности — которые невозможно было представить до их появления. Они возникали как чудо и расходились, предаваясь забвению, становясь для нашей реальности недоступными. Поэтому их и прозвали расходящимися мирами. И этот термин закреплен за ними и по сей день. Когда накапливается критическое количество ошибок, и альтернативная реальность готова разойтись с нашей Вселенной, то начинается падение мира. Этот процесс необратим. Когда он начинается, игроки теряют возможность входить в него. После того, как другой мир разошелся, и процесс был завершен, из него возможно только выйти. В кругу людей, посещающих искусственные миры, существует множество адаптированных фраз. Например, поговорка «с щитом или на щите» понимается следующим образом. В центре каждого мира находится башня, лабиринт или другое выдающееся строение, или наоборот, бездна. И только дошедший до края бездны последнего этажа башни или заветной двери лабиринта сможет найти выход, портал в реальный мир. Если человек выйдет через этот портал до того, как мир разойдется, то все надетое на нем появится в нашей реальности лишь на время. Но если он выйдет после... О, если он выйдет после того, как струны Вселенных разошлись, то все предметы, которые он вынес с собой, сохранятся. Даже те, которые попросту не могли бы существовать в нашей реальности, продолжат работу, как ни в чем не бывало, Поэтому находки, сделанные после расхождения миров, обладали необычайной ценностью. Если же игрок погибал в игре до расхождения, то он воскресал возле одного из камней погостов или других особых мест. После же расхождения включался режим «Хардкор». Все участники выбрасывались после гибели из игры в том виде, в котором они вошли в первый раз в расходящийся мир. И вернуться назад было уже невозможно, миры разошлись. В свою очередь корпорации были интересны технологии, новые идеи, способные продвигать знания об окружающем мире. Однако из-за особенностей устройства расходящихся миров Им было нужно огромное количество игроков в них, и только некоторое количество тех, кто выносил бы предметы с собой за ценную награду. Ограничение, из-за которого так поступала корпорация, было неизвестно. Для нее расходящиеся миры были курицей, несущей золотые яйца, поэтому едва ли это правило было искусственным. Одно это условие обеспечило стабильный поток людей, желающих освоить новые миры. Отважившиеся на погружение старались поймать момент расхождения, чтобы получить наиболее ценные, не исчезающие со временем предметы. Трофеи также было возможно оставить себе как собственность. Чаще всего этим пользовались экспедиторы и коллекционеры, оставляя за собой право на вынесенное после расхождения ценное имущество. Корпорация вещала о вашем вкладе в продвижение науки, проводила разъяснительные беседы, в особых случаях предлагала баснословные суммы, но в частную собственность не вмешивалась. Стабильный поток гостей приводил к очень медленному разладу с реальностью параллельных вселенных, что позволяло удерживать отклонение практически на месте. Но когда начались массовые эвакуации рубежных звездных систем, ретрансляторы начали не выдерживать пиковую нагрузку. Целые планеты уходили в иные миры, спасаясь от вторжения чужих, чтобы выйти в другом месте, покинув зону поражения. Корпорация была вынуждена тратить все доступные ресурсы на то, чтобы собрать флот, способный противостоять захватчикам. Потому искусственные миры продолжали падать, расходясь все быстрее, пока не остался последний доступный. Манящий игроков цветными брошюрами и обещаниями интересных открытий. Новые еще не созрели, а старые уже оказались недоступны. Один из аналитиков корпорации рассчитал, что увеличение потока людей, желающих войти в игру, конечно, безусловно, негативно скажется на продолжительности жизни мира. Однако при пиковой нагрузке это позволит эвакуировать больше людей, чем если бы поток был меньше. Ход был амбициозный, который, возможно, позволит в будущем эвакуировать небольшую планету без начала расхождения. И пока маркетологи привлекали нужное количество людей к посещению последнего расходящегося мира — С доков земли сходил последний корабль первого ударного флота земли.